Глава 1 Путь на лондонский фронт войны. Образ жизни молодежи тех лет. В самом центре русского черноземия на берегах прохладной реки Северный Донец, лет триста существовал городок. И вот в этой глубинке, в городке Белгороде, прошли детство и отрочество Володи Барковского, как он сам говорил, в городке на Донцовых чистых водах. Его отец служил делопроизводителем в местной земской управе, а мать — медсестра, в тот момент была домохозяйкой. Осиротел Володя рано, в неполные два года. Отца не помнил. Он с фронта мировой войны не вернулся, сложив голову за веру царя и отечества. И остались они с матерью одни, в собственном доме на Покровской улице, одной стороной спускавшейся к реке. И хотя городок считался основанным, В самом конце XVI века впервые о нем упоминается как о населенном месте еще в 1232 году. Уже учась в школе, Володя узнал, что городом Белгород стал, когда его укрепили как крепость, центр белгородской черты против крымских татар, и встал на защиту Отечества в ряду засечной оборонной линии Ахтырка-Белгород-Воронеж-Козлов-Тамбов. Малый энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона за 1907 год называют Белгород уездным городом Курской губернии с 24 тысячами жителей мужской и женской гимназией, занятым добычей мела и извести из окружающих его холмов. Как вспоминал о детстве Володя, когда с южных степей дул сильный ветер, то все в городке погружалось в белесую дымку повинуясь правилам того времени, как замечал он позднее, между прочим, хорошим правилам. Уже в 12 лет Володя приобщился к полезному для нужд дома труду на стороне. На лето он шел на выучку к какому-либо мастеровому, делал простую мебель, табуретки, стулья, фанерные чемоданы и даже освоил изготовление игрушек, учась терпению в работе с ними, ибо на них был большой спрос. И вот что примечательно — Именно его аккуратность работы с деревом в конечном счете привела володя на заработки в мастерскую знаменитого в то время создателя планеров Шереметьева. Конструктор доверил 14-летнему подростку изготовление простейших деталей для своего планера Ша-3. И до самого отъезда из Белгорода еще три года Володя с радостью работал над узлами и сборкой планеров. Именно тогда он приохотился к этой крылатой затее и со временем стал серьезно заниматься авиаспортом, отдав ему всю последующую жизнь, и дружбу с первым наставником по планерному делу, Шереметьевым, крупным специалистом в области планюростроения. Барковский пронес через всю жизнь, проводив его в последний путь в конце 60-х годов. Ручная работа с деревом, особенно в делах с планером, приучила Володю внимательному и добросовестному отношению к своему труду, А приобщение к техническим навыкам пришло в школе, где важную роль для него сыграл школьный учитель физики. Он помог ему проникнуть в особенности работы с металлом, паять сложные детали, мастерить приборы для кабинета физики. Здесь Володя примотал вручную километры проволоки, создавая индукционные катушки. В последний год обучения в средней школе Владимир стал членом общества любителей радио в клубе этого общества. Он окончил курсы радиолюбителей, сам собирал простейшие детекторные приемники, а наставники помогли ему смонтировать один из двух первых в городе ламповых радиоприемников. В 30 году Владимир с матерью перебрался в Москву, он хотел учиться на инженера, однако в то время существовало строгое правило – в инженеры через завод. Потому с поступлением Высшее техническое учебное заведение пришлось повременить. Владимир сразу пошел на завод, где работал мотористом и слесарем механического цеха. К моменту, когда он предстал перед приемной комиссией института, Владимир имел специальность слесаря-механика высокого квалификационного шестого разряда. А пока на заводе Владимир был принят в комсомол и одно время замещал в организации должность секретаря он с увлечением ввел заводской кружок ликбеза, ликвидации безграмотности. И много позднее тепло вспоминал, как вчерашние крестьяне садились за парты и учились писать, читать, решать задачки по арифметике, на его глазах превращаясь в людей, овладевших грамотой. Встававшая из разрухи двух войн, мировой и гражданской, страна стремительно развивалась. Беспределен был энтузиазм строителей новой жизни — велика была тяга людей всех возрастов к знаниям. Новые заводы – это паровозы, автомобили, самолеты и авиамоторы, трактора, сейлки, станки для их изготовления, оборудование для химии, добычу угля и нефти. Везде требовались рабочие руки механиков, навыки инженеров, конструкторов, строителей и знания ученых. Технические профессии привлекали молодежь. На всю страну звучал лозунг «кадры решают все». И этот призыв вождя понимался Владимиром, как «кадры, овладевшие техникой, решают все». Стране были нужны специалисты-производственники, но… Но жесткие и оправданные правила требовали от молодых людей, будущих студентов, наработать производственный стаж не менее трех лет. Владимиру это давалось легко, путь его к профессии инженера – лежал через работу с табуретками в планерной мастерской, механическом цехе. Кроме занятости основной работой, Владимир учился на рабфаке, активно участвовал в делах комсомола и занимался в нескольких спортивных секциях. Жизнь в такой среде – это отличная школа, где вырабатывались уважение к труду, гордость за свою профессию, неподдельный интерес и добросовестность при выполнении порученного дела. А в целом – В нем вызревало то качество, которое известно как сознательная трудовая дисциплина. В 1934 году Владимир становится студентом Московского станкоинструментального института, а проще станкина, и снова комсомол, застрельщик нужных стране начинаний. Это шефство над военно-морским флотом, авиацией и наземными войсками. Отечеству были нужны тысячи и тысячи воинов, которые еще на гражданке овладевали бы военными специальностями. Ибо реальная угроза со стороны западных непримиримых противников нового строя требовала от правительства всесторонне укреплять оборону страны. Компартия поставила перед комсомолом грандиозную задачу подготовить 150 тысяч летчиков, десятки тысяч парашютистов, краснофлотцев, множество специальностей, танкистов и артиллеристов, водителя автомашин и мотоциклистов. И уже на втором курсе Барковский пришел в студенческий аэроклуб, парашютную и планерную секции, но занимался он не просто спортом, а окончил летную школу и был приписан как пилот запаса к истребительному полку ПВО Москвы. В то богатое событиями время для молодежи все начиналось с интереса к военно-спортивным секциям и массовой сдаче норм на значок «ГТО», готов к труду и обороне. Справка. Начало массового оборонно-патриотического спортивного движения восходит к 1927 году. Тогда в стране было создано Общество содействия обороне авиационному и химическому строительству Оса авиахим Главная задача укрепления обороноспособности путем помощи гражданской обороне, распространение военных знаний, подготовка кадров технических профессий – первоосновы для обучения военным специальностям. В 1931 году основой физического воспитания юношей и взрослых стали нормы ГТО – бег, прыжки, метание, гранаты, лыжные гонки, марш-броски. Приток в ряды значкистов ГТО нарастал, укрепляя уверенность в себе миллионов граждан, тревожное время ожидания нападения Запада на молодое советское государство. В годы учебы Владимира в институте страна готовилась к отражению агрессии со стороны гитлеровской Германии. Люди понимали, что военного столкновения не удастся избежать. а Вождь Сталин называл будущие схватки на полях сражений как «войну моторов». Кроме личной учебы в аэроклубе, Владимир ратовал за овладение новой военной техникой, а конкретно отвечал за подготовку технически грамотных кадров. При этом особую роль играло военно-патриотическое воспитание молодежи, как одна из важных составляющих подготовки к отпору врагу. В комсомоле элементы военного дела и начальные военно-прикладные знания студенты получали при сдаче военно-технического экзамена. На факультете Уполномоченным по ВТЭ назначили Владимира. Он организовал обучение, зачеты и экзамены, но одновременно увлекся еще одним техническим видом спорта – мотоциклетным. А это мотогонки, мотокроссы и обучение вождению мотоцикла других студентов. И еще общественный инструктор по планеризму В предвоенном времени Владимир Борисович неизменно вспоминал с особой теплотой я продукт тридцатых годов, всему, чему я научился, я научился в то время. Когда ему было за восемьдесят и общепризнано уже было, что жизнь его долгая и по-своему фантастическая, в одном из интервью он признавался, что самые счастливые моменты ее связаны с полетами на планере. «Самолет», — говорил он, — «хоть и совершение, да ощущения не те, на планере птицей себя чувствуешь» и на землю глядишь пристальнее летчика, не только из-за ее красоты. Если не удастся найти восходящий поток, то придется идти на вынужденную посадку. Что он родом из 30-х годов, это означало условия становления советской молодежи в предвоенное время. Тогда юношам страстно хотелось служить родине, на море и суше, в полярных льдах, за рычагами танков, у прицелов пушек. Однако было замечено, что все же большинство стремилось в авиацию, и не только потому, что форма хороша, и под ней скрывается дерзкая натура парителей в небе. Ведь отбирали в летчики физически сильных ребят, и спорт они понимали как дорогу к облакам. Вот и Владимир любил спорт. Казалось бы, как многие – бокс, хоккей, бег на коньках и лыжах, мотогонки – в конце концов он сосредоточился на планерном спорте и задумывался о профессии летчика и освоил вождение самолета. И вот, будучи уже общественным инструктором по планеризму, он окончательно решает посвятить свою жизнь небу. По-другому не могло быть. Неизбежность войны остро чувствовал молодежь и с энтузиазмом готовилась к ней. А страсть к небу, Владимир Борисович пронес через всю жизнь, став неизменным участником соревнований по планеризму а с возрастом — спортивным судьей. О разведке не мечтал, как и его студенческое окружение, ничего о ней не знал, ну, хотя бы потому, что первые шпионские кинофильмы и даже на авиационную тему появились через годы. Барковскому не пришлось встретиться с врагом, защищая страну в небесах, Ему была уготована иная судьба, его доля борьбы в военное время пришлась на сушу, причем вдали от родины, когда он уже вступил на путь разведчика госбезопасности. За границей Барковский, конечно, на планерах не летал. Его спортом стало тогда недолгое плавание в бассейне, а когда вернулся, возраст уже был не тот, и он стал арбитром. И в свои за 80, Полковник в отставке, судья всесоюзной категории по планерному спорту, Владимир Борисович выезжал ежегодно на лагерные сборы в Орел и Коктебель в Крыму, на соревнования планиристов на первенство России. Самостоятельно он уже не летал, подводило зрение. Но еще совсем недавно Владимир Борисович не упускал случая после окончания соревнований уходить в небо. И, как он говорил, снова возвращаться к облакам почувствовав себя большой птицей. Среди любителей парящего полета он известен был человеком в высшей степени знающим, справедливым и объективным. От автора. Отношение к полетам и парению в небе было понятно автору этого повествования. И уже работая вместе с Владимиром Борисовичем на поприще подготовки кадров разведки, любовь к авиации сближала их в разговорах об аэроклубе. Так случилось, что через 15 лет после прихода Владимира Борисовича в студенческий аэроклуб автор-школьник также оказался в авиационной среде. Запомнились высказывания Барковского о значении «авиационным увлечением молодежи». Это будет, надеется автор, еще один штрих в образе паренька, подсобного рабочего при планерах, пилота в запасе ПВО и разведчика «Героя России». Мысли Владимира Борисовича оказались созвучными в душе автора через десятилетия. Однажды автора поразило одно высказывание из книги с горькой правдой об униженном положении нашего Отечества. «Империя погибла, ибо забыла о тысячах дешевых птиц из перкаля, реек и фанеры. Речь шла о планерах, своеобразном камертоне утраченного духовного настроя молодежи страны советов и времени развитого социализма». В этой книге, ссылаясь на летный подвиг трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина «137 боев, 62 сбитых вражеских самолета», подчеркивается, что еще в 1936 году Покрышкин начинал с кружка на кожевенном комбинате станицы Крымская и построил там безмоторную птицу. Так вот о планеризме Дело не только в том, что из планеристов выходят отличные пилоты рыцари военного воздуха, хотя и это великое дело. Главное в ином, из отъявленных храбрецов, вырвавшихся в небо на безмоторных аппаратах, закаляются настоящие воины, люди безумной отваги, бороздившие небо. Они редко становятся мелкими душонками или предателями Родины. На парусном флоте закалялась воля, характер, личность. Плеяду героев дал русский флот, людей поистине стального характера. Планер же — парусник XX века. Тот, кто изведал на них воздушную стихию, может никогда не стать водителем сверхзвуковых самолетов, но он может быть, например, дипломатом, яростно борющимся за интересы России, ибо для этого есть главное — доблесть и воля, умение перешагнуть через страх и подняться над мелким своекорыстием. Так рождались аристократы духа, цвет нации, а не просто пилоты в запасе. В стране Советов к 31 году возникло более 30 планерных школ и сотни кружков при заводах и фабриках. Молодежь рвалась в небо, и в этом порыве вперед выходили люди из рабочих и инженеров, из крестьян, студентов и даже школьников. и среди них Владимир Борисович Барковский еще вчера паренек из городка в центре России. А ведь планер — это вещь недорогая, это средство дали народу отцы и деды из 20-х годов. В 70-х и 80-х годах в стране могли бы взмыть в небесную высь десятки, сотни, тысячи планеров, но не взмыли. Молодежь умело делали бескрылой нации уничтожая основу мощи страны, волевой мощи. Не потому ли можно констатировать, Есть один из симптомов загнивания общества — это исчезновение культа летчиков, обоготворение повелителей воздуха. Паренек из городка в центре России. Во время многочасовой беседы по широкому кругу вопросов из жизни отца сын Борис не согласился с автором в том, что Владимир Борисович был простым парнем и обычным студентом, хотя и краснодипломником. Он приводил аргументы в пользу того факта, что еще в юношеские годы у отца проявлялись черты сильного характера. И на вопрос автора, что этому способствовало, Борис Владимирович развернуто пояснил. Отец, говорил он, воспитывался в трудовой среде, и его работа в мастерской изготовления планеров заложила в нем не просто любовь к небу, а привела к многолетней возможности общения с другом в лице владельца мастерской Шереметьева Бориса Николаевича. С ним он дружил до конца 60-х годов, когда тот создавал все новые типы планеров и выезжал с другими летчиками-испытателями на соревнования в Крым и под Орел. «Но главным воспитателем отца, — говорил Борис Владимирович, — была его мать или моя бабушка Екатерина Анатольевна» как замечала она в отношении своих внуков, я укрепляла волю детей. Ее внук Борис светился, вспоминая бабушку. Он подчеркивал, что отец рос не совсем в простой семье, где его мать воспитывала одна, перебиваясь суровые дни двадцатых годов случайными заработками. Став медсестрой, она была общественником в медучреждениях города. Ее семейный багаж заключался в знаниях нескольких языков — французского, немецкого, древнегреческого, полученных в гимназии и институте благородных девиц. Бабушка хорошо играла на фортепиано, и сын Барковского отмечал, что это теперь, открыто говорят, в их семье бабушки с ее замечательными достоинствами, а ранее он никогда не слышал о ее прошлом. — Так что, — замечал Борис, — отец вошел в жизнь со значительным багажом, полученным от матери. Бабушка ушла из жизни в начале 70-х годов, — говорил Борис, — но успела нам передать многое из накопленного ею в прошлом. Случилось так, что о нас воспитывал не вечно занятый отец, а бабушка. А говоря о роли любви Владимира Барковского к полетам, все вышеизложенное касается и Барковского, он стал именно таким и хотел служить Родине в рядах военных летчиков. Через много лет, вспоминая те годы, Владимир Борисович подчеркивал: моему поколению молодежи тридцатых годов было нетрудно вписаться в круг требований, предъявлявшихся к разведчику. К этому нас подводил сам образ жизни молодежи тех лет. Страна стала походить на гигантскую стройку, а самоотверженный напряженный труд стал нормой жизни.